И тогда мы подумаем еще, как нам быть с вашим Иосифом. В Риме любили публичные чтения. Считалось бесспорным, что живое слово проникает глубже и остается в памяти дольше, чем писанное, что оно полнее выражает личность автора. Но в последние годы такие чтения захлестнули Рим. В какой-то степени приели слушателям, И автору обычно бывало нелегко собрать полный зал. Вход пускались все мыслимые предлоги и отговорки, чтобы уклониться от участия в подобного рода затеях. Однако выступление Иосифа было событием, которое привлекло весь город. В государственных ведомостях было объявлено, что чтение почтит своим присутствием император. Издалека собирались люди, чтобы послушать Иосифа. Их манила не только сенсация. Теперь, когда император обещанием прийти дал понять, что все претензии к этому автору впредь утрачивают силу, многие римляне, греки и евреи были рады открыто засвидетельствовать свою любовь к писателю и его книге. Иосиф готовился к чтению с такой тщательностью, с какой не готовился еще ни к одному событию в своей жизни. Десять раз отбирал он главы, отбирал и отбрасывал, снова отбирал и снова отбрасывал. Нельзя было упустить из виду ни литературные, ни чисто политические соображения. Дерзость и робость сменяли друг друга. Он советовался с друзьями, читал им выбранные места для пробы как новичок. И своей внешности уделял он немалое внимание, словно актер, или молодой хлыщ, он обдумывал наряд и прическу. Решал, украсить ли перснем или оставить без украшения руку, которая будет держать манускрипт. Он принимал лекарства и укрепляющие отвары, чтобы голос стал сильнее и гибче. Он и сам не знал, перед кем он больше хотел блеснуть. Перед императором, перед Луцией, перед римлянами и греками, перед писателями, своими друзьями и соперниками – перед евреями, перед Юстом или перед Матафием. Зато потом, когда срок пришел, он почувствовал себя в форме, ощутил уверенность в своих силах. Его парикмахер и косметист Луций долго хлопотали над его головой. Иосиф выглядел мужественно и внушительно. Взор его, обращенный к слушателям, был горяч и вместе с тем спокоен. Здесь собрались все, кто пользовался в Риме влиянием и авторитетом. Друзья императора, ибо, разумеется, они не посмели не явиться туда, где присутствовал их государь. Его враги, ибо в их глазах согласие императора посетить выступление писателя, назначенное в том самом храме, откуда он приказал выбросить бюст этого писателя, было равносильно признанию своего поражения». Иосиф видел их всех, видел и узнавал. Луцию, который испытывал глубочайшую признательность, императора, могущественного своего врага, юного, сияющего Матафия, которого он любил, писателей, с нетерпением ждавших любой оплошности, которую он может допустить. Он видел перед собой это море светлых и мрачных лиц. Он чувствовал себя уверенно, Он радовался, предвкушая, как все они склонятся перед ним, перед его работой, перед его верой. Сперва он прочел несколько глав из ранней истории своего народа, самые горячие и гордые главы, какие смог отыскать. Читал он хорошо, а то, что он читал, должно было увлечь непредубежденную публику. Едва ли его слушатели можно назвать предубежденными, но отозваться на прочитанное они не решаются. Все догадываются, что любой отклик, одобрительный или осуждающий, может обернуться бедою. Они знают, что люди Нарбана и Мисалина не дремлют. Их слух и зрение прикованы к рукам и губам слушателей. Даже клакеры «Регина» Получили приказ молчать и не шевелиться, пока не подаст знака сам император.